Глава шестая. Встреча в кафе. «Я думаю, вон тот, в черном котелке», — сказала Анита, оглядев площадь Санта-Маргарита из-за угла. Томас, стоявший рядом, скривил губы. «Считаешь, он такой старый? А что? Сколько ему, по-твоему, должно быть лет?» «Не знаю. В интернете не написано», — ответил мальчик. Посмотрев на человека со остроконечной бородой в черном котелке, сидевшего за столиком кафе «Дю Шамп», Анита попыталась определить, молотон он или стар. Вообще все взрослые казались ей одинаковыми. — Он, по-твоему, стар? — Это не он, говорю я тебе. — К тому же у него нет книги, — ответил Тамаза. И в самом деле. Они ведь договорились, как узнать друг друга. Каждый захватит с собой книгу Улиса Мура. Юные друзья подождали еще немного. — А он знает, сколько нам лет? — спросила Анита. — Нет, не знает. — Будем надеяться, что не рассердится на нас. — Сказали бы, сколько нам лет, он, наверное, не стал бы встречаться с нами. Тамаза вдруг замолчал и, внезапно покраснев, улыбнулся. — Вот он. На другом конце площади появился человек. Несколько сутулый в джинсах и поношенном пиджаке, со встрепанными волосами спросить. Он держал в руке первую книгу улица Мура и нерешительно оглядывался по сторонам. Узнав дом палача, единственный из всех домов на площади, стоявший отдельно от других, заметил и столики возле бара и направился к ним. — Надо же! Он в самом деле пришел! — удивилась Анита. Человек присел за столик, соседний с тем, который занимал черный котелок, и попытался привлечь его внимание показав принесенную книгу, но видя что тот не обращает на нее никакого внимания стал оглядываться по сторонам и что теперь будем делать прошептал тамаза анита слегка подтолкнула его иди вперед я за тобой подожди это не так то просто нужно еще раз продумать что скажем и каким образом раскрасневшись от волнения Мальчик глубоко вздохнул и провел рукой по своим каштановым волосам. — Выходит, опять боишься? — спросила Анита. — Что значит «опять»? Девочка решительно потянула его за рукав, заставляя выйти из-за угла. «Давай — Давай! Ну, в худшем случае, попросишь у него автограф. — Господин переводчик? — спросили ребята, подойдя к столику. Человек поднял на них глаза, посмотрел сначала на Аниту, потом на Тамаза. Узнал книгу и представился. — Раньер Раньери Страмби, — назвался мальчик. — Анита Блум, — прибавила девочка. — Рад познакомиться. Садитесь. В голосе человека слышалась легкая насмешка. Ребята отодвинули стулья и сели напротив него. — Ну что же, я слушаю. Расскажите. Они заказали три бутылочки газированной воды, и пока ожидали заказ, Анита стала рассказывать о событиях последних дней. Когда она закончила, переводчик не произнес ни слова. — Имя Мориса Моро. Вам говорит что-нибудь? — спросил Тамаза. Нет, ничего. Решительно ничего. — А наш рассказ? — Ну, красивая история. Будь это начало какого-нибудь романа, хотелось бы узнать продолжение. — Ну, вы верите нам? — Конечно, верю. И вы тоже считаете, что существует какая-то связь между записной книжкой, которую мы нашли, и книгой, которую вы написали об Улисе-Муре? Улис-Мур живет в Келморской бухте. Ваш господин Муро или Мур в Лондоне. В любом случае, Мур — довольно распространенная фамилия. Значит, вы думаете, никакой связи тут нет? Я этого не говорил. Я сказал, что это красивая история. Вот и все. Где находится дом этого художника? Анита коротко объяснила и предложила, если хотите, можем пройти туда вместе. За соседним столиком человек в черном котелке громко стукнул стаканом, ставя его на поднос. Переводчик откинул назад волосы. — Пожалуй, потом я взгляну на него. — А записную книжку с картинками принесли? — Нет. — в один голос ответили ребята. Человек удивленно посмотрел на них. — Мы прячем ее в тайном месте, — объяснил Тамаза. Но мы сделали несколько снимков, — сказала Анита. — А их принесли? — Конечно. Анита достала снимки из рюкзака. — Интересно, — проговорил переводчик, глядя на снимки. — В самом деле? — Они тоже имеют определенную ценность. Поэтому хорошо, что вы прячете записную книжку в тайном месте. Переводчик наклонился, желая лучше рассмотреть фотографии. — И что же это за рисунки, которые исчезают? — Вот, эти рисунки были в этих двух рамочках, — объяснила Анита. — А рамочки тоже исчезают? — Нет, только рисунки. Рамочки остаются пустыми. — Умирающий город прочитал человек, глядя на пейзаж рядом со второй рамочкой. — Это вам что-нибудь говорит? — Нет. — Я никогда не слышал о таком городе. — А эти буквы? — поинтересовался Тамаза, указывая на символы, подобные иероглифам. — Это, несомненно, буквы с Диска — ответил переводчик. — А что это за буквы? — спросила Анита. — Такое письмо использовали Улисмур и его друзья ответил человек. Эти буквы имеются на одном археологическом артефакте с острова Крит, и никто никогда не мог их перевести. А вы можете? Человек немного подумал, прежде чем ответить. О нет. Не теперь, во всяком случае. На это нужно очень много времени. Человек в котелке укрылся за газетой. А хотите побыстрее? Тогда стоит сделать одну вещь, — прибавил переводчик, — обратиться к словарю забытых языков. У Тамаза округлились глаза. — У вас есть такой словарь? — О, нет, конечно, нет. Насколько я знаю, единственный его экземпляр хранится в одном старинном доме в графстве Корнуолл. — Вы имеете в виду виллу Арго? — шепотом спросил мальчик. — Совершенно верно. Но она находится в Килморской бухте на полуострове Корнуолл, а Килморская бухта не два часа самолетом до Лондона, и еще два на машине до Зенора. А там уже недалеко. Я сказал бы, что стоит совершить это путешествие, чтобы разрешить подобную загадку. — Хочу проверить, правильно ли я поняла, — сказала Анита. — Вы советуете нам поехать в Килморскую бухту, на эту виллу Арго? и посмотреть там словарь забытых языков? Человек кивнул. По-моему, неплохая мысль. Если господа Кавенант примут вас и пригласят в свой дом, то все в порядке. Я имею в виду детей, конечно, а с их родителями совершенно бесполезно разговаривать. — А вы не могли бы поехать с нами? — спросила Анита. — Я хочу сказать, если вы знаете дорогу, то мы все сберегли бы... Немало времени. Переводчик достал из кармана красную записную книжечку и открыл ее. Боюсь, что не смогу. В ближайшей неделе у меня очень много дел, старые обязательства, очень скучные. А вы, если не ошибаюсь, с завтрашнего дня уже на каникулах. Откуда вы знаете? Человек опустил книжечку. Школьные каникулы — негосударственная тайна. А ты что скажешь? — обратилась Анита к Тамаза. Понимаешь, мои родители ни за что не отпустят меня. В любом случае могу дать вам кое-какие инструкции, — улыбнулся человек. — Инструкции? — переспросила Анита. Переводчик достал из кармана белый запечатанный сургучом конверт. На нем теснением обозначались инициалы «У» и «М» а надпись, сделанная размашистым и угловатым подчерком Улиса Мура, сообщала инструкции. — Что это? — спросила Анита. — Ответ очевиден, — улыбнулся переводчик. — Прочтите и сможете доехать до Килморской бухты. Знаете этот детский стишок? — Оставлю белый цвет у дуба с рыболовными крючками. У ели и двойняшек помощь найду. Из дома черного хор голосов звучит «Открой, цвет синий нам прибежище!» Они-то и Томми с удивлением переглянулись. Человек рассмеялся, а потом извинился и, сказав, что ему нужно на минутку удалиться, быстро ушел. Ребята остались за столиком и посмотрели на конверт, лежащий между стаканами и бутылочками с водой, не зная, что и думать обо всем происходящем. Стоял прекрасный солнечный день. В чистом прозрачном воздухе громко звучали голоса гуляющей публики, часы на колокольне пробили три. — Что скажешь? — спросила Анита, взглянув на Томми. Человек, в котелке, сидевший за соседним столиком, поднялся. Несмотря на теплый день, он был в плотном сером плаще и в ботинках на толстой подошве. — Скажу, что хочу пить. — Тебе не кажется все это слишком странным? продолжала Анита. — Мне почему-то думается, что он знал все, что мы расскажем ему. А ты обратил внимание на его записную книжку? — Нет, а что? — В ней не было никаких записей. Неправда, что у него много дел. Тамаза почесал затылок. — Не знаю, что и думать. Человек за соседним столиком бросил на тарелочку несколько монет, собираясь уходить. Потянувшись к зонту, стоявшему между ножками стола, он сделал какое-то неловкое движение и, пошатнувшись, опрокинулся на Тамазо. Эй, нельзя ли поосторожней? — возмутился мальчик, который, в свою очередь, едва не упал на стаканы и бутылочки. — Извините, — произнес человек, хватаясь за Томми и пытаясь удержаться на ногах. — Извините, это зонт виноват. Извините! — Анита поднялась и поддержала человека со словами «Не беспокойтесь, бывает». «Да уж, конечно, бывает», — проворчал Томми, отряхивая брюки, залитые водой. «Извините, поверьте мне, действительно неловко». Человек поклонился еще пару раз, после чего очень быстро удалился. «Ну и тип», — Томми покачал головой, глядя ему вслед. «Странно, как ему не жарко в шерстяном плаще и шляпе в такой теплый день, как сегодня». Подошел официант и стал наводить порядок. Протерев стол, поинтересовался принести вам еще что-нибудь, ребята. — Нет, спасибо, — ответила Анита. Тут вернулся переводчик. Взглянув на стол, он сразу же спросил, — спасли письмо? Томми оторопело посмотрел на него. Анита уставилась на стол. — Оно лежало вот здесь. Наверное, упало. Но и под столом никакого письма не оказалось. Оно только что было здесь, до того, как старик... Анита обернулась, оглядывая площадь. «Господин с зонтом!» «Он украл его!» — вскричал Тамаза и тотчас бросился в погоню за человеком в плаще и котелке. Анита поспешила следом. Переводчик проследил, как они промчались по площади, встретился взглядом с официантом и бросил пару евро на стол. «Ох уж эти ребята!» Никогда не угадаешь, что от них ожидать. И тоже поспешил вслед за ними.